Глава 67. Всё, на что не стоит тратить силы в короткий промежуток от 20 до 30 лет. Первое. Позволять кому бы то ни было убеждать вас, что вы на что-то не способны в силу молодости. Платон начал карьеру в политике, когда ему не было и 20, и писал, что его высмеивали именно из-за возраста. Некоторые из знаменитейших наших современников, сумевших изменить мир, Были Е2 за 20, когда они начали добиваться первых значительных успехов. Джобсу, Цукербергу и другим. Представьте, если бы они тогда стали слушать тех, кто говорил им: "А вы-то что вы там понимаете?" Что бы теперь было? Второе. Спорить с теми, кто стремится не понять вас, а лишь доказать собственную правоту. Вы не обязаны вести разговор, чтобы потешить чьё-то самомнение. Однако самим себе вы должны вот что: не допускать сомнений в себе и неизбежного разочарования наступающего в общении с людьми, которые слушают не чтобы понять, а чтобы ловко парировать, и говорят не чтобы быть услышанным, а чтобы защитить свою позицию. Третье. Тратить силы и бороться с привычками тех, кто не готов взять дело в свои руки и начать решать собственные проблемы. Нередко самым неприятным в общении с кем-то, кто оказался в трудном положении, Оказывается, не желание этого человека прислушаться к разумным и логичным доводам или хотя бы просто выслушать вашу точку зрения. И получается, что вам приходится притворяться. Вы просто киваете на всё, что ваш собеседник говорит, потому что не хотите начинать спор из-за каждой фразы. И всё равно вы всё больше раздражаетесь, и отношения в итоге портятся. Четвёртое. оправдываться и объяснять свои решения тем, кого ваши дела волнуют лишь в контексте их собственной жизни. Кто громче всех кричит о том, что именно вы должны и чего не должны делать, или что вы выбрали не тот путь, или ещё что-то сделали не так, хотя совершенно ничего не понимают в отношении вашей жизни и ваших решений. Как правило, это люди, озабоченные прежде всего тем, как эти ваши решения и поступки отразятся на них самих и как они будут всё это объяснять, скажем, собственным друзьям, родственникам или коллегам. Не забывайте об этом, когда принимаете решения. И раз уж мы об этом заговорили, то не надо тратить время на то, что перечислено выше. Пятое. Общаться с неприятными вам людьми, потому что так нужно, так удобнее, потому что вам неловко совсем разорвать отношения, и вы боитесь чужого неодобрения. Вы не обязаны тратить жизнь на то, чтобы вечно прогибаться и изо всех сил угождать тем, кто не делает и не сделает того же для вас. Шестое. Держаться за исчерпавшую себя любовь из страха, что лучше этого уже ничего не будет, или что вы не найдете больше никого, с кем будете чувствовать себя так же. Смысл настоящей большой любви — дать вам возможность полностью раскрыться и не найти себя. Научить всему, что важно узнать, и подтолкнуть к ещё более радостным, счастливым, ценным событиям. Не позволяйте иррациональным страхам мешать вам двигаться вперёд и искать настоящую любовь. Седьмое. Есть то, что вам не нравится. Придерживаться планов, которые вас не привлекают. Поддерживать связь даже онлайн с теми, кто вас раздражает. хранить вещи, которые, может быть, когда-нибудь пригодятся, и в целом откладывать жизнь ради кого-то, кто не хочет и никогда не захочет долгих и искренних отношений с вами. Мы тратим время и силы, накапливая и сохраняя то, что нам на самом деле совершенно ни к чему. Это служит лишь одной цели удерживает нас от того, что по-настоящему важно, что даёт радость и смысл. Восьмое: не находить времени, чтобы разобраться в своих желаниях, даже если главное для вас примириться с тем, чего вы пока не знаете, чего хотите, но вам и так хорошо. Не бойтесь не найти чего-то определённого. Не позволяйте этому страху мешать вашим поискам. Вы продолжите бег по кругу, нарисованному для вас кем-то другим, пока не найдёте времени, чтобы всё обдумать, оценить и по-настоящему услышать внутренний голос. А этот голос кричит, когда в поле вашего зрения оказывается то, что вы должны делать или чем должны стать, пусть лишь на час, на день, на год. Девятое. Не находить времени, чтобы залечить детские травмы. Все, что вас сформировало, становится рамками, которые вы и только вы можете и должны разрушить. Сделайте это либо сейчас, пока относительно легко адаптируетесь и развиваетесь, либо позже, когда навязанные ограничители будут сметены мощной силой противостоять, которая вам уже не удастся. Решение всегда остаётся за вами. 10. Осуждать других за вещи, которые вам кажутся неправильными. Всё на свете имеет смысл. Цель каждого из нас не в создании безупречного образа, а в испытаниях, которые помогают расти, учат и меняют нас. Вы можете и не знать, что совершенно неразумный и нелогичный на первый взгляд брак это именно то, в чём нуждается кто-то из ваших знакомых. Вы не знаете, в силу каких роковых обстоятельств ребёнок рождается у слишком молодых родителей, вроде бы совершенно не готовых к этому. Вы не можете уверенно утверждать, что тот, кто, кажется, вообще ничего полезного не делает в собственной жизни, На самом деле, не собирает знания их впечатления и однажды не напишет великий роман или не сформулирует новаторские философские идеи. Всё на свете хорошо и правильно, хотя это и сложно осознать. Всё может способствовать нашему росту и развитию. 11. Даже не пытаться научиться жить посредством какими бы они ни были. Неважно много у вас денег или мало. Инвестируете ли вы Сколько у вас уже накоплено на сберегательном счёте? Неважно, много ли у вас невыплаченных долгов. Если вы не настроены жить по средствам, то обязательно столкнётесь с финансовыми проблемами, где бы вы ни жили и чего бы ни достигли. 12. Откладывать то, чего вам больше всего хочется, на более подходящее время. Если ищете причины, чтобы чего-то не делать, вы их обязательно найдёте. Если ищете способы сделать то, о чём давно мечтаете, вы и их обязательно найдёте. 13. Сжигать мосты из-за мелких обид. Те мосты, которые могли бы помочь найти работу или отношения, хотя вы пока даже не догадываетесь, что эта помощь вам может понадобиться. Вы сейчас переживаете удивительный период жизни. Перед вами открыто бесконечное число возможностей. То и дело случаются счастливые совпадения и необъяснимые озарения. Однако очень опасно думать, что не наступит момент, когда вам понадобится вся доступная помощь и все знакомства. Если действительно нужно прекратить отношения, найдите способ сделать это достойно, чтобы эта дверь не оказалась запертой, когда вам понадобится вернуться. 14. Продолжать работать там, где вы несчастны. Я не говорю, что это произойдёт прямо завтра же. Я не утверждаю, что вы сумеете найти работу своей мечты за неделю, за месяц или хотя бы за 3 месяца или полгода. Однако я убеждена, все, кто в молодости достиг важных целей, кое в чём похожи. Они оказались в нужном месте в нужное время, потому что настойчиво и упорно искали это самое нужное место. Удача дело рукотворное, а потому важно повышать собственные шансы. и верить, что остальное сделают некие высшие силы. Звучит не особо убедительно, но уж поверьте мне. 15. Сохранять отношения, когда вам кажется, что вы согласились на компромисс просто потому, что больше никого подходящего не видно поблизости. Оказавшись на тоскливой даже ужасной, хотя и временной работе, вы незаметно для себя убиваете 10 лет, занимаясь неинтересным делом. или ж потом спохватываетесь и начинаете искать что-то новое. Примерно так же, пойдя на компромисс и согласившись на неудачное отношение, вы рискуете оказаться в неудачном браке. 16. Отказываться экспериментировать с внешностью из-за страха, что новые стили изменят всю вашу личность. Есть две вещи, которые страшно полезно сделать от 20 до 30 лет. Во-первых, научиться нормально относиться к собственному телу. Во-вторых, научиться спокойно принимать собственные физические изменения, ведь дальше дело пойдёт к старости. Вы сможете контролировать лишь некоторые из этих перемен. Не позволяйте себе слишком привыкать к единственной версии собственной внешности, иначе страшно сложно будет развиваться и меняться. 17. -е. Так и не научиться говорить прости и спасибо. Не ради чужого одобрения, а чтобы понять, что и где вы могли сделать лучше и осознать, за что вы искренне благодарны. Родителям, бывшим партнёрам, учителям, незнакомцам, друзьям, родным, тем, кого вы когда-то знали, а самое главное себе. 18. Не разу не заказать пиццу в 4:00 утра. Или так и не съесть торт на завтрак хоть разок. Не поцеловать незнакомца, не оставить номер телефона тому, с кем вы переглядывались, сидя в кафе за разными столиками, не отправиться в поездку с лучшим другом и не ночевать в одной машине. Отказаться от нескольких легкомысленных, но в целом безобидных поступков, которые вам хотелось совершить, но было страшновато. Делайте 19. -е. Рассчитывать, что нечто внешнее поможет изменить вас внутри. Рассчитывать, что новая работа, новый год, новые отношения, зарплата, одежда, квартира помогут справиться с неудовлетворенностью и разочарованиями. Все эти разочарования останутся с вами и в новых обстоятельствах, пока вы сами совсем не разберетесь. Всегда. Двадцатое. Хотеть лишь счастье. В жизни есть много всего, кроме постоянного чувства удовлетворенности. Самые важные вещи, которые вам предстоит испытать, не имеют к счастью почти никакого отношения. Они будут связаны со страданиями, разбитым сердцем, радостью, паникой, страхами, любовью, и вы будете меняться благодаря всему этому. В конце пути вы не вспомните дней, когда всё было просто нормально или вы были счастливы. Вы вспомните моменты радости, приступы боли, всё, что вас меняло и определяло, всё волшебное и невероятное, благодаря чему вы чувствовали себя живыми. Не старайтесь притупить чувство из-за страха перед ними. Единственный монстр, которого нужно приручить, тот, который не даёт вам жить в полную силу.